И когда вы забронировали номер, непосредственно перед ужином, то есть около 7, как я думаю, детектив поднялся и поклонился хозяину. Примите глубочайшую признательность за вашу любезность, месье Барак. Это всё, что я хотел выяснить. Доброй ночи, месье. Поскольку погода стояла тёплая и ясная, Лефарж совершил неторопливую пешую прогулку до своего дома вблизи площади Бастилии, продолжая размышлять над рассказом, который только что выслушал. Если он был правдив, то с мисье Буарака снимались все возможные подозрения. Будучи в понедельник в Париже, он никак не мог написать письме Одипьеру с заказом на скульптуру. Его получили во вторник утром, а значит, отправили из Лондона днём раньше. выходясь в брюсселе и мехелене он не мог встретить бочку на вокзале в лондоне теперь основной задачей становилось подтверждение его показаний из независимых источников лефарж снова перебрал в уме последовательность событий проверка которых не должна была составить особого труда но прежде всего легко установить действительно ли буарак оставался в париже до вечера вторника Франсуа и другие слуги располагаются ведениями о воскресенье, включая ночь, а также о вечере понедельника. А работники завода должны были видеть хозяина в понедельник и утром во вторник. Те же слуги подтвердят, вскрывал он или нет бочку со скульптурой в понедельник вечером. Далее возникал вопрос о времени, когда Буарак ушёл с работы во вторник. С этой проверкой тоже проблем не предвиделось. Что же касалось кафе в Шарантоне, то такой дорого одетый и благородного вида клиент не мог не привлечь к себе пристального внимания в захолустном предместе Парижа, если он и в самом деле там обедал. Подтверждение этому получить несложно, поскольку телефонные звонки из кафе только усилили бы интерес к нему со стороны персонала. Столь же незначительные трудности представляла проверка его сообщений по телефону, как и факт передачи сумки через камеру хранения на северном вокзале. Не приходилось особо рассчитывать на показания приёмщика камеры хранения на вокзале и официантов в кафе на площади Бастилии. Все эти люди обслуживали слишком большое число клиентов, чтобы кого-то из них запомнить, но посетить эти точки так или иначе следовало. Запрос в Мехелен должен был удостоверить появление там месье Буарака и прежде всего наличие у него брата, живущего в окрестностях города. Быть может, удастся выяснить, действительно ли родственник и оказался дома в указанный день. Работники отеля Максимилиан в Брюсселе обязаны знать, провёл ли он ночь среды под их кровом. сохранить запись телефонограммы о бронировании номера. Ну и уж совсем легко установить, давали ли оперу Берлиоза троянцы в театре Де-Ля-Монне. Лефаржу поневоле подумалось, что для проверки истории Буарака имеется широкий выбор возможностей. И он решил, если все перечисленные случаи окажутся правдой, то полученные показания следует считать достоверными. Глава 19. Проверка алиби. На следующее утро Лефарж возошёл на борт парохода, отправлявшегося от пристани у моста Искусств позади здания Лувра. День обещал быть прекрасным, уже наполненным теплом и красками лета, но не потеряв ещё прелестной, прозрачной весенней свежести. Когда судно отошло от берега и поплыло на восток против течения реки, Лефарш вспомнил предыдущее плавание, в которое он отправился с той же пристани. Тогда они с Бернли совершили прогулку вниз по реке в Гренель, чтобы нанести визит на фабрику к месье Тавене, выпускавшему лепнину и дешевые разновидности скульптур. А теперь, по тому же расследованию, он вынужден двигаться вперед. в другую сторону. Параходчик, обогнув остров Сите, плывя вдоль набережной Латинского квартала, где расположились со своими лотками букинисты, миновал величественные башни собора Парижской Богоматери и мост Митрополитен напротив вокзала Аостралис. И чем дальше продвигались по широкой реке, тем всё менее импозантными становились дома по обоим берегам. А когда преодолели 4 мили до предместья Шарантон, где в сену впадает марна, набережные сменились рощами и лугами. Сойдя с парохода в Шарантоне, в конечном пункте маршрута, Лефарж двинулся вдоль улицы в сторону вокзала, высматривая ресторан с балконом над фасадом дома. Поиски оказались недолгими. Самое большое и Претенциозное кафе на всей улице полностью соответствовало описанию, а когда он заметил протянувшийся к зданию телефонный кабель, то окончательно убедился, это нужное ему место. Лефарж вошёл, занял один из небольших столиков с мраморной столешницей и заказал бокал пива. Зал оказался просторным, В одном из углов помещалась стойка бара, а ближе к входной двери находилась площадка для танцев. Но сыщика эти детали интересовали мало. Он следил за пожилым официантом с седыми усами, который сновал между основным залом и отдельным кабинетом в его дальнем конце. Отличный денёк сегодня, сказал Лифарж, когда мужчина принёс ему пиво. Полагаю, позже клиентов у вас станет гораздо больше. Верно? Официант лаконично согласился с гостем. Но я слышал, у вас можно отменно пообедать, продолжал детектив. Приятель обедал здесь несколько дней назад и остался очень доволен, а ему трудно угодить. Официант улыбнулся и в знак благодарности поклонился. Мы стараемся, мисье, ответил он. Приятно слышать, что вашему приятелю понравилось у нас. А он сам не выразил вам своего мнения? Он обычно не скупится на похвалы. Не уверен, что знаю вашего друга мисье. Когда он обедал у нас? О, вы бы его вспомнили, если бы увидели вновь. Вот как он выглядит. Лефарж достал из кармана фотографию Буарака и подал собеседнику. Ну, конечно, миссие. Я прекрасно помню вашего друга. Вот только, он слегка замелся. Мне вовсе не показалось, что ему так понравился обед, как он вам расписывал. На самом деле, он всем видом показывал, что наше заведение, э, как бы выразиться поточнее, пожилой официант дёрнул плечом. приятель неважно себя чувствовал в тот день, но обедом действительно остался доволен. Он посетил вас в прошлый четверг, не так ли?